Эпилог. Хм, да. Я думала, про то, что Обратень готов поставить на пару клеймо в любовном фэнтези переборщили. Хахотала я, пока нам сальвы делали татуировки. Надо сказать, что у нагов всё происходило с применением магии, поэтому совершенно безболезненно, и заживали рисунки на теле мгновенно. Пока несколько нагов-медиков колдовали над нашими сальвай телами, Мы беззастенчиво обсуждали своих мужчин телепатически, зная, что никто не перехватит наш истинно девчачий разговор, потому что все такие возможности в замке Иманора и маноре и Ненталия заблокированы. Но я просто не могла не пошутить на этот счет. Тебе лучше не знать, насколько они собственники, хихикала Альва. Ты еще татушки Стелы не видела. Какой у нее срок? Три месяца. Пока ничего не видно. Наверное, это потрясающе, что высший оборотень сам контролирует зачатие у жены, если оба хотят и готовы. И если это так, всё происходит со стопроцентной гарантией. Я не просто так об этом сказала. Мы с мужем несколько лет пытались завести ребёнка, и всё как-то не получалось. Да, это потрясающе, согласилась Альва. Я очень хотела второго, но у нас не вышло. Потом мне пришлось делать кое-какие операции по здоровью, и уже было не до этого. А потом Потом мы просто разошлись, потому что поняли, что стали чужими. А когда у детей Нагов появляется вторая ипостась? Где-то лет в 9-12. Зависит от силы крови и магии. У королевской семьи обычно раньше. Эманор сказал, что впервые начал обращаться в 8 лет, а Ненталь в 7. Рельгор вроде бы в 8 с половиной. Может, теперь пояснишь мне, как это Ненталь Иманор и Манор и Рельгор вместе собираются править? Я думаю, это будет нечто вроде совета, совета императоров. Кажется, они всегда этого хотели. Вернее, хотели Ненталь и Рельгор, а Иманор поддержал. Рельгор и Иманор почти всегда принимали решения вместе, так что им не привыкать. А Ненталь? Нет никого опытнее в вопросах управления Гордавей. Думаю, мы должны найти попаданку Турун де Ворлу. Какой же дракон ректор без студентки, в которую он влюблён так, что пару душие валит. И которая в начале от него бегает, а потом понимает: "Вот он мой принц". Это прямо как будто и не любовное фэнтези. Уверена, однажды и для него найдётся попаданка, именно попаданка, если бы местная давно бы обнаружилась. И она ещё помотает нашему бравому ректору нервишки. А мы посмотрим. Ага, и похихикаем. А то заставил нас поволноваться. Сразу не мог прийти на Карел Драга и нейтрализовать минерал. Видите ли, он улаживал дела с отрядом, чтобы никто не подумал про нарушение нейтралитета академии. Так что сам Дельвер велел сделать ему подлянку в виде попаданки. Думаю, это будет адекватной расплатой. Не могу с тобой не согласиться. обрести сразу и дом, и мужчину, которой и тобой не надышется, и подруг, которым можешь доверять даже самое сокровенное. Это ли не самый желанный приз для любого? Я все это получила и надеюсь заслуженно. Во всяком случае, аристократия Гордовии мне еще долго кланялась в ноги за то, что случилось в битве с валлирицами, и даже высокородные оборотни других раз подходили с благодарностями и приглашениями заехать в гости. Валерирцы начали платить гордавидань, а также присылать для тяжёлой работы своих мужчин и для услужения женщин. И им ещё очень повезло, что Ненталь и Рельгор отменили старые законы. Иначе служанки сельвентки стали бы сексуальными рабынями, а работники сельвенты, скорее всего, пушечным мясом для тренировки высокородных нагов в магии и рукопашной. Все самые ненавистные Валерийцам правители, цену и своих страданий и почти лишения жизни, дали им возможность работать спокойно. Вот такая вот интересная шутка судьбы. Уверена, что и для Руна де Ворла эта весёлая дама приготовила сюрприз, о котором мы с девушками рассуждали. В конце концов Ректарон или где?